Глава двадцать пятая После окончания битвы я неспешно из-за никуда не пропавшей перегрузки дошел до места сбора командования. Ветер дул с этой стороны, и висевшая в воздухе дрянь сюда не долетала. Сверху горел яркий белый шар, освещая выжженный до пепла участок леса, как маленькое солнце. Вадим Вяземский был жив, с бледным видом сидя на земле. Я стянул с себя противогаз и повесил его на пояс. Нужно потом помыть и постирать все. — Соколов, почему я не удивлен, что ты выжил? Княжич не попытался встать. Слишком слабый сейчас для проявления вежливости. Спрятался в открытой оружейной на окраине и обложился защитой. Практически честно сказал я. — Отдача сильная. Что же будет, когда станешь гранд-магистром? — Разберусь. Он устало махнул рукой. Я осмотрел место, где помогали раненым. «С какой стати пожирателям скверны истреблять меньшиковых К нам подошел Роберт Бреннон, также мельком осмотревший меня. Вероятно, мастер, который выбрался из такой заварушки без царапин, оказался для них неожиданностью. Не просто Меншиковых, а конкретно этих. Полагаю, они воспользовались моментом, когда мы нарушили их линии обороны и заняли потенциальное подкрепление. Кажется, у нас даже не будет пленных. Все истреблены подчистую. У них чудовищная сила, уровень не меньше княжеского рода. Тут он прав. Правда, не факт, что это их родные дары. У меня складывалось ощущение, словно пожиратели украли ценнейшие технологии». Плюс наличие реплики Стикса дает улучшенные инструменты работы с душами. А быть может, они сами их разработали, владея им многие годы. «Сирин, как думаешь, стоит ли дальше закапывать Меншиковых? Отдадим чемоданчик компромата? Что там вообще?» Она быстро просканировала документы. «Родовые техники боевого толка очень сложные и мощные. Сейчас ты не осилишь плетение» всякие внутренние приказы по перестроению сил, подробные планы систем обороны баз, кое-какие технологические разработки сенсоров. В общем, всякое по мелочам, ничего компрометирующего не обнаружено. Само собой, я уничтожил результаты по методам захвата ядер источников и переносу дара. Я сел на обугленный ствол поваленного дерева и расслабился. Через некоторое время вспомнили и про меня. «Соколов, а чем ты занимался? Ты ведь был на территории, да?» Я отрывисто кивнул, изображая даже большую усталость, чем у меня была на самом деле. Роберт ждал подробного ответа, как и тот, грант магистр с молниями. «Штурмовал. Мне в ближнем бою комфортнее, тем более с таким оружием. И там трое слуг Меньшиковых убегали к вертолету, я их перехватил. Едва не помер в процессе. Надеюсь, стоило того». В ответ на вскинутую бровь я вытащил кейс из хранилища и поставил на землю. Мол, сами разбирайтесь, кому он принадлежит. — У тебя что, дар пространственного хранилища? Или есть артефакт? — Вадим обомлел. — Блин, а ведь хороший вопрос. И что мне на него ответить? Я сейчас открыто продемонстрировал очень редкий и ценный фокус. Сослаться на артефакт? Могут попросить показать его, а он немного не настоящий. К тому же фокусы с пространством — это, конечно, круто, но сильно уступает легиону машин. «Я литой, могу по-всякому манипулировать им». Дальше говорить не стал, изображая, как меня накрыла смертельная усталостью вместе с отступившим адреналином. «Чем меньше скажу, тем лучше». Мы нынче очень редкие, и среди окружающих меня сильных людей не было ни одного литого. Впрочем, это все еще была одна из занимательных загадок, не являющаяся приоритетной в поиске ответа. Пока у меня нет времени на исследование фундаментальных изменений мира. Едва Роберт и Вадим отошли от шока, они начали спорить, какой род займется вскрытием замка. Хотя сирин знала пароль, заданный при закрытии. Кстати, я проверил наполненность накопителей, которые я по одному перекачивал во внутренний резерв. До начала сражения у меня было порядка 58 тысяч сона энергии возвышения. Сейчас же осталось, если округлить, 29. Бой прошел очень быстро. Я тратил силы стремительно и с огоньком, но пропускная способность у меня не бесконечная. Особенно много ушло на танковый выстрелы Обратно от противников получил не так много. Жить можно, но лучше все же не вести настолько скоротечные и активные бои. А еще у меня есть полученные дары. Хм. Начал их полную очистку, особенно внимательно исследуя умение контроля гравитации. Полезный навык. Хотел бы добавить в свою коллекцию, о чем и начал разговор Сирин, высказывая подозрение по его поводу. Это странный дар. В основе пространственные, но физика действия сложная. Вряд ли ты сможешь так же пафосно обрушивать потолки, если, конечно, не хочешь заменить им свой основной дар. И уйдет гораздо больше энергии. Подозревают, двадцати тысяч точно не хватит. В принципе, да. Можно разогнать мощность нужных элементов и все укрепить, но тогда я останусь без усиления». Нужно тратить деньги или лучше пойти собирать ядро стигм, чтобы понять, что с ними происходит. Между прочим, поток видений прекратился. Наверное, потому что третий пожиратель удалился. В теории, если я приближусь к ядру стигмы, с которым может соединиться какой-то осколок, то вновь произойдет некоторый резонанс. Это важная деталь. Иначе я бы мог неделями беспрерывно бегать по округе и ничего не найти. А касательно моего энергетического ранга, ауру которого я пока сдерживал оставленным на небольшой мощности артефактом глушения, я сейчас лишь пиковый мастер или предельно слабый магистр. Разброс силы следующего ранга еще больше. На самом деле, во врагах мне пока встречались магистры не выше среднего эшелона, Вместимость оттисков подскочила почти ровно настолько, чтобы не утратить танк или еще что-то. Если допущу перегрузку, то начнет расходоваться мой резерв на поддержание оттисков. Этого времени будет достаточно выбрать наименее нужную вещь, пока они не повредились. Сейчас же меня хватит скопировать какую-то мелочевку. Кстати, Сирин помогал очищать дары и приводить их к исходному состоянию. Неожиданно ты очень хорошо управляешься с этим. Прочитала записи Меньшиковых. В том числе, хотя задача просто не кажется мне сложной. У моих союзников продолжался разбор полетов, и никто не мешал мне отдыхать. скверно окончательно рассеялась, и к нам прилетели следователи из третьего отдела. И даже кто-то из близких к основной ветви Воронцовых. Последнему я старался не попадаться на глаза и быть лишь одним из множества слабых одаренных, восстанавливающихся после тяжелого боя. Сирин молодец, хорошо все почистила. Я не мог не похвалить довольную помощницу, когда до меня дошла информация, что записи с камер на базе не обнаружены. Пожиратели тоже постарались уничтожить все мало мальски ценное. И теперь я гадал, найдут ли документы, «По секретным исследованиям. Вряд ли у них здесь хранилось много копий. Еще мне постоянно лезла в голову услышанная история, но пока я не мог ее проверить. Снова вернулись сомнения, мой ли это мир или параллельный. Меня могли обмануть или ввести в заблуждение пожирателей, откуда-то взявших эту информацию». Велика вероятность, что Воронцовы знают всю правду, равно как и продевов, но идти допрашивать члена императорского рода – крайне паршивая затея в моем положении. Придётся довольствоваться пожирателями. Скорее всего, они знают гораздо меньше, зато из них потенциально легче выбить ответы. Пространство вокруг настолько тщательно сканировали, что мне пришлось поднять разведчика повыше и уничтожить его. Вадим и Роберт о чем-то договорились, и пока следователи не слышали, подошли ко мне. «Ты знаешь, что они могли здесь делать? Ты же нашел ее благодаря странной активности». «Ничего такого. Я проводил обычную разведку перед боем и подметил необычайно серьезную оборону для захолустья. Может, в кейсе будет ответ?» Я покачал головой, сделав максимально честные глаза. «Может, и так. Мы скажем, что разведка была наша». «Вряд ли ты хочешь привлекать к себе слишком много внимания». «Не то, чтобы оно меня волновало, я нигде не нарушал закон, но сражаться с бюрократической машиной вам и правда будет гораздо легче. Спасибо». «Вадим сделал мне неплохое одолжение. В честь наших хороших отношений, само собой. Правда, он может думать, что я вынес оттуда что-то гораздо ценнее. Мне лучше не вести себя слишком подозрительно. Выскажу естественное желание». «Мне нужна сила и деньги. Пойду по стигмам и пока не буду лезть в подложку мира. Могут не так понять». Нам разрешили разойтись после двух часов ночи. Вяземские любезно подкинули меня до Москвы, откуда я вернулся в поместье на такси. Там сразу узнал, что кто-то странный ходил около дома и все разнюхивал. «Это могли быть сами пожиратели. Соня верно говорит. Кому еще нужно быть здесь в такое время?» Кстати, судя по всему, они не узнали тебя. Вероятно, тот одиночка еще не передал информацию своим товарищам. Сирин была права, но пока лучше оставаться в обороне. Пусть третий не знает моей личности, но раз они были здесь, значит, могли засечь какие-то энергетические следы или все же догадывались обо мне. Или такой поворот мог привлечь пятый отдел». Но меня действительно несколько удивляло, что среди напавших не было именно того гранд-магистра, который влез к Бреннан в Красноярске. Так или иначе, я не собирался проверять, решатся ли они атаковать нас. «Возвращаемся в город. Здесь пока опасно оставаться. Николай за рулем». Девушки без вопросов послушались и загрузили в машину сумки с вещами. Нашу активность заметили наемники, и их командир подошел с лицом, выражающим подозрение. Уж не собираются ли нас кинуть отбиваться тут, пока они бегут? Я не дал ему закидать меня вопросами, заговорив первым. Война пока остановлена. Если будут мстить, то лично мне. Чтобы не подставлять под удар вас и поместье, мы лучше переместимся в город, дабы не попадать под площадные удары. Они точно не пойдут на массовое разрушение, чтобы не навлечь на себя гнев императорского рода. «У вас во врагах гранд-магистры?» – наемник напрягся. «По идее нет, но я насолил Меншиковым и участвовал в операции, где с их стороны не осталось выживших. Не волнуйтесь, тут еще и полиция рядом, третий отдел и воронцов». Наемник нерешительно кивнул. «Я также передал новости командиру группы «Бреннон». Затем попросил Соню облить меня из шланга, чтобы точно смыть всякую дрянь. Одежда была обработана водоотталкивающей пропиткой. Высушился с помощью бытовой магии светы. Плетение собрало влагу, не затрагивая кожу. Мне достаточно было не мешать его работе. Мы сели в бронированную машину. Я рассказал о произошедшем Трышаке, и девушки то все понимали, хотя и каждая по-своему. Николай просто напрягся но вместе с тем даже обрадовался. Третий отдел теперь будет стоять на ушах вместе с полицией и родовыми силами Воронцовых. Город в каком-то плане станет безопаснее. Сейчас любого гранда будут останавливать и проверять на Скверну, даже если он начнет разбрасываться с самыми звучными фамилиями и угрозами. Тут он прав. Весь контингент пожирателей Скверны наверняка не объявится в Москве в ближайшие месяцы. Я успел немного подремать до приезда и уже дома первым делом нормально помылся и закутался в мягкий халат. Девушки ожидали более подробные рассказ, и они должны знать, чего остерегаться. Если кратко, пожиратели скверны охотятся на ядра источников и хранят их как опасную вещь. Точных причин не знаю». Видимо, они прознали, что Меншиковы занимаются такими исследованиями и воспользовались войной, чтобы уничтожить базу и забрать себе осколок. Немного опоздали. Я их опередил. Быть может, они и меня подозревали в наличии таких знаний или связях с Меншиковыми и убедились, что ядро не хранится в поместье. И более того, я извлек из хранилища адамантовое копье с крупным острием, напоминающим короткий меч». «Небесный!» — шокированная Света подавилась словами, но ничего. Я доверяю Соне, просто ей вредно знать лишнее и не нужно. Однако само название общеизвестное. Реплика небесного артефакта. Так называют устройства, созданные из даров литых повелителей. Этот сломался вместе со смертью пожирателя Скверны. Плюс у них всех было по пространственному хранилищу, тоже выгоревшему. Кем бы они ни были, у них колоссальная финансовая поддержка. Даже если они украли секрет изготовления, они не могут сами добывать материалы. Я просканировал оружие, обнаружив следы дара. «Опасно оставлять подобное у себя», — резонно заметила Света. «Разберу, переплавим на слитки адамантия. Подойдет для изготовления чего-то или продажи. Я не артефактор, сам ничего дельного не сделаю». «Хм, на всякий случай можно изготовить имитацию дизайна Стикса». «Ну ладно». «Света, есть ли у нас способ посмотреть списки одаренных с даром управления гравитацией?» «Очень уж специфичная штука». Девушка замялась и почесала щеку. «Лучше всего обратиться к но если не хочешь, чтобы о твоем интересе узнали Брэннон или Вяземские. Я мог его увидеть и даже пострадать». О своих похождениях я пока рассказал в общем виде. Отвлек их чемоданом с секретными документами. Наверняка по ниточке и до третьего отдела дойдет, но ну вдруг что-то выясню. Так, Соня, можешь выйти буквально на минуту? Мне нужно сказать сестре что-то личное. Девушка молча встала. Чтобы не скучала, я отдал ей копье для изучения. Сейчас оно не опаснее острого куска прочной стали. Взгляд Светы стал обеспокоенным даже боязливым. «Как ты воспримешь ситуацию, если Соня станет сильнее тебя?» Девушка окончательно растерялась. «Теперь ты можешь перенести дар? Ну, она, как никто, достойна силы. Я не буду сопротивляться, кого бы ты ни поставил выше меня, не имею никакого морального права. И не буду завидовать. И она тебе предана. Ты ей очень нравишься». Я вздохнул, тоже почесав щеку, невольно скопировав жест сестры. Набирать любовниц кривая дорожка. Она может завести в самые неожиданные места. Да и нужно ли это девушке на самом деле? Если так подумать, мне нравилась ее старательность и решительность. Она далеко пойдет, да и очень хороша собой. Но и дистанцию можно сохранить. В конце концов, я вполне способен удержать хрен в штанах. В любом случае, пока не время. «Перестань себя принижать, это все же твой род. Мы и тебе что-нибудь поищем. Просто я видел многих завистников, потому должен был спросить. Ведь этот дар крепкого ранга С». Свету даже немного передернуло. Она ошалела, посмотрела на меня, потом улыбнулась. «Я рада за нее. Главное, не навреди. Можешь сначала поставить на мне эксперимент. Давай без этого. Я выписал ей щелбан». Закажи мне в ночном ресторане чего-то легкого и самый лошадиный энергетик, который они найдут». Девушка даже немного улыбнулась. А я снова позвал Соню и предложил ей отдохнуть до утра. Она, конечно, не спорила, и я, наконец, вытащил из хранилища паучка во вскрытом чемодане, убегавшего к вертолету. В век расцвета хакерства надежнее всего хранить документы на бумаге. Внутренние изолированные сети — Тоже выход, но там все еще может найтись предатель, который воткнет интерфейс с точкой доступа вовне или вынесет все на флешке в заднем проходе. Впрочем, полностью отрезанный от сети компьютер все еще надежное решение, а большие массивы данных на бумагу не перенесешь. Карта памяти тоже имелась и сейчас медленно подключалась в особом безопасном режиме. Современные люди не дошли до такого уровня защиты, как самоликвидация флешки, если на компьютере не запущено специальное приложение с ключом. Документы имелись по двум темам – захват ядер источников и перенос дара. Первое было аж в нескольких вариантах. Технологию пытались усовершенствовать, но для меня это носит скорее академический интерес. Интересно же, как они умудрялись целиком вытягивать осколки моего дара на наш план, ради которых мне приходится заходить в портал. Хранившееся на базе ядро они захватили последним. Сирин успела подсмотреть отчет о прогрессе. С моим первым им пришлось возводить базу, и оно никак не поддавалось, хотя было найдено раньше всех. Грубо говоря, маленькое схватить сложнее, чем большое. Всего они нашли три ядра, два из которых в районе Подмосковья и одно в Краснодарском крае. Сначала имели только технологию удержания, но, наконец, научились вытаскивать и делали это все быстрее. Правда, вопрос все еще измерялся в неделях воздействия. сирен добавила и приятных новостей. «Кстати, там и о поиске есть. Они тоже ищут по сигнатурам, но моих...» аналитических способностей не имеют. И если уж у меня точность удручающая, то у них скорее попытка исключить часть областей и гонять одаренных по остальным. Судя по этим данным, у них нет других ядер и не предвидится. Хорошая новость. Нечего им лапать куски моей души. Итак, желающие нашлись. Число конфликтов вокруг меня растет. Записи по второму проекту были несколько более объемными, поскольку эта система находилась не в состоянии рабочая, но сыровата, а в процессе разработки. Есть прогресс и проблемные места. Вот за изучение этих документов я принялся с предельным интересом, убирая в сторону все, где вопрос состоял в непосредственном наблюдении пространства души и духовных каналов, а также вмешательстве. Опять же, Мне не нужно придумывать шуруповерт, когда в руках есть многофункциональный промышленный манипулятор с псевдоинтеллектом сборщика. Как и зеркальный перископ при наличии камер. А между прочим, огромная часть разработок Меньшиковых была направлена именно на улучшение этих методов. сирен тем временем с головой залезла во флешку. Здесь те же документы. Карта актуального исследования территорий на предмет «Осколков источника». Массивы данных изучения и исследований ядра. В последнее время они постоянно фиксировали усилившиеся флуктуации. Пожалуйста, скажи, что они не ослабли, пока я был в Красноярске. Как только кто-то заметит, два и два сложат. Тогда внимание рода ко мне перейдет в раздел «высшие важности». Однако Сирин более-менее успокоила. Если знать, что искать, и выделить момент времени, то просадки активности и впрямь видны, но в общей массе они теряются в случайных колебаниях. И еще одна хорошая новость. Все осколки притянутся к тебе, когда ты соберешь достаточно, и сможешь передать им нужное усилие. Я вздохнул. «Легко все равно не будет, да? И сколько я должен собрать?» Сирин продолжила за меня, немного погрустнев. Не менее 70% от общего числа. К тому моменту у тебя уже будет энергетический ранг повелителя. Обретение прежней силы потребует усилий. Ладно, разберемся с этим побыстрее. Света принесла мне несколько бутербродов, яркие банки со смесью сахара, таурина и кофеина. Изъявила желание присоединиться в изучении. Я не волновался, что она может проболтаться Вяземским об украденных документах. Она и без того знает слишком много, и это мелочь. Она пыталась внимательно читать, но у нее не было квалификации в области магии души. Вскоре Света заснула на моей постели, я отнес ее в свою комнату и уложил в кровать. Выкладки были очень интересными, и, в сущности, им действительно не хватало инструментов. Ох, хм, Дар лучше не менять, а замещать» то есть интегрировать второй дар и постепенно перемещать духовные каналы, не позволяя им затухнуть. В перспективе можно давать силу и воителям, но работать с уже одаренными куда проще. Да, эти знания получены отвратительным методом, но раз они существуют, я ими воспользуюсь. Я укладывал в своей памяти множество ошибочных путей и более удачные, поддерживающие достаточно простые плетения. Под утро сон все же победил меня, и я позволил себе четыре часа. Одаренному моей силы хватит выносливости, если не делать так часто. Без должного контроля слабый поток всякой мутной ментальной дряни снова прорвался в сознание. Но как бы я ни старался, не мог уловить ни одной адекватной картинки и понять посыл. Даже цельные куски казались лютым сюрреализмом. «Нужно с этим что-то делать», — проворчал я очнувшись по будильнику есть новости объявляют сбор участников войны у бренан у тебя полтора часа я тут пока покопалась в информации с серверов нашла что-то секретное я встал и потянулся сирен появилась на экране телефона в этот раз в майке с надписью кибернетика покорит мир и до неприличия коротких джинсовых шортиках Я не видел смысла указывать и скину на приличие, тем более она красуется лично для меня. Ну, компьютер тоже был необычным. Если кратко, кувалду активно покрывает граф Дэвис. По подозрениям еще кто-то, но они хорошо скрывают свою активность. Я вскинул бровь, подняв телефон и уставившись на рыжую аватару, которая прицепила себе на майку герб третьего отдела. Граф? Не мелковато? Я думал, за ним стоит князь, да те же Меншиковы. Они просто пользуются его услугами и иногда покрывают. Она развела руками. Скажем так, собрали на всякий случай компромат, чтобы при необходимости имелся рычаг давления. Разумеется, на графа. К тому же у него сильный рот. Не смотри на титул. Производственники, банкиры, логисты. В основном международные перевозки. Я кивнул, завершив мысль. «И связаны с прусами верно? Не зря же Кувалда устраивал туда переброску людей. И я не сомневаюсь, что официальное лицо преступного мира пляшет под дудку покровителей, иначе те сами его похоронят и найдут замену. Разумеется, у Кувалды и свои интересы есть, но они не противоречат. Надо будет добраться до обоих. Не нравится мне эта история. Хм, или слить их сразу». Сирин понятливо кивнула, доставая из кармана шорт-телефон и словно приложила его к моему экрану. Интересная анимация. И на ней она показала вытащенную информацию с пометками ключевых вещей. Слабенько, прижать хватит, но не более. Мало смысла в публикации. Я, наконец, покинул комнату. Как оказалось, Соня уже приготовила завтрак, погладила мою одежду и сейчас что-то читала в телефоне. «Доброе утро!» «Ты могла не заниматься бытом, во всяком случае, иглашкой», — заметил я. «Мне не трудно. Просто хотелось что-то для тебя сделать». Она мило улыбнулась. ты да чего же прелестная девушка?» «Как говорится, вкалывают роботы, а не человек». Я подмигнул девушке. «Спасибо за заботу. Отдыхай». «Так, что ты там про роботов сказал?» — проворчала Сирин с глубочайшей обидой. «Вот как, значит, ты ко мне относишься». Я вскинул брови, садясь за стол. Соня снова уткнулась в телефон. «Так ты не робот. Это относится к железным дуболомам». «Да ладно». Она засмеялась прямо искренне. «Ха, купился. Своим произволом вручаю тебе Оскара. Кстати, представь себе, его так и не начали выдавать заново после войны. Так что я с полным правом занимаю все места жюри». «И правда очень натурально. Ты первый из кин, получивший Оскара. Гордись». Быстро прикончил завтрак под гордое бормотание сирен и пообщался с обрадовавшейся Соней. Поручил заниматься делами в городе, договариваясь о старте производств. Да и наверняка она хотела бы повидаться с Егором, но не попросит. Напомнил ей быть аккуратней и сел дальше изучать документы, которые, конечно же, забрал с собой. Такси не брал, мало ли кто сможет его отследить поехал к поместью Бреннан на Шин-Су. По пути пытался уложить в голове планы и общую картину. Что у нас есть? Пожиратели наговорили много странного и откроют на меня охоту, если выяснят настоящую личность. Впрочем, в этот раз они не просто убили случайного человека или что-то украли, а вмешались в родовую войну князей и положили множество людей из гвардии и родовых одаренных. Зато я смог узнать о них чуть больше. Меня скоро могут доконать эти ночные видения. Но вместе с тем уверен, сами по себе они ключ к получению ответов. Да и выкидывать их нельзя. А еще что будет, если Меньшиковы решат раскрыть правду про Соколовых? Ну, так и я тогда вывалю ответку. Не сомневаюсь, они уверены, что их разработки украдены еще тогда, и заодно собран компромат». Чернухи хватит на то, чтобы род схлопнулся до кучки нетитулованных дворян, которые не знали о делах своей семьи, потому их пощадят, а остальных отправят на виселицу. А еще я основательно подгадил Шуйским, убил одного из членов рода. Могу и под внимание Воронцовых попасть, чье отношение ко мне неизвестно и со стопроцентной вероятностью лишит меня свободы действий пребывая в невеселых мыслях, я добрался до поместья Бреннон, где уже стояли машины с гербами Некрасовых и Вяземских, а еще Черкасовых, Карповых и даже Потемкиных и Морозовых. Так, мне это уже не нравится и одновременно становится интересным. Вишенкой на торте стал вертолет со знаком третьего отдела и машина с гербом ликвидаторов. «Конечно, у всех князей имелись летающие машины, но они предпочитали использовать более защищенные автомобили. Более того, вертолеты считались проявлением суетливости. К тому же на полеты над Москвой требовалось специальное разрешение. Еще и Потапов позвонил, видать, чтобы превратить мое удивление в изумление. «Господин Соколов, боюсь, у нас возникли серьезные проблемы с вашим правом наследования».